Стали мы с Катечкой в Париж этот собираться. Что такое за Париж, и знать не знала. Будто большая ярманка веселятся там. В ресторане у нас в Константинополе все барышни говорили так. «Поедешь в Париж, сразу угоришь». Очень хотелось всем. И Катечка все радовалась. «Думала ты, нянечка, когда в Париж попадешь? Раньше только богачи ездили туда, а вот это и тульская». В этот Париж угоришь, прикатишь. Как умные ты люди сделали. А это на мои слова все она. Я про умных все говорила. Сделали-то чего? То у себя жили тихо, мирно, а вот и заграничными стали. По Парижам катаемся. Мамочка ее все по Парижам ездила, радовалась, приедет и не нахвалится. В загранице как хорошо. Все выкают, образованные какие, и в шляпках ходят, и бедных нет. У нас бы так-то. Ну, вот и стали мы заграничные. Ну, хоть в Париж поедем, все может лучше, чем в Константинополе этом оглашенном. Думалось так, приедем в Париж? Василь Никандрович на вокзале нас встретит, и квартира нам готовая. У дяденьки, у его, поженятся они. Господь даст, жизнь поспокойней будет. У дяденьки богатство будто несметное. Дача-дворец в ницах на теплом море. Он, какие капиталы каждый год получал, с углю -то. Уголь они копали с Васенькиным папашенькой покойным. И все у них пополам с братцем было. И имения какие, и дома в Москве. Каждый год половину ему и высылали в заграницу. Прорву деньжищ какую не сосчитать. А он с роду холостой был, не мод какой, а только книжки все покупал, читал. До потолка книжку у него было, Васенька говорил. И годов более двадцати в Париже все жил. Обиделся чего-то, с родины и уехал. Уехать он уехал, а денежки ему подавай. И посылали, больше миллиона посылали, вон как. Это теперь вот кончили посылать, как оглашенные все забрали. А то и война была, а ему шло и шло. Васенька его и не знал путем, плохо помнил. Дяденька и дяденька в Париже живет, только и всего. Маленький еще был, с папашенькой в заграницу ездили, до войны задолго, что ему лет десять всего было. Только и помнил, толстый дяденька, да все курицы их кормил, да книжки, да потолка. В Крыму папашенька Васенький и сказал, перед самой кончиной, когда Васенька на денек к нему вырвался, «Большевики вот опять стали одолевать», — так сказал. «А придется в заграницу нам уезжать, мы тогда, кордальёше, на шею сядем». У него шея крепкая, капитал у него не отобрали, он нас и приютит. Так и Васенька Катечке смеялся. На шею, дяденьки, сядем, у него шея толстая, сам как куль, пока на ноги станем и поддержит. К семидесяти годам ему, пожалуй, и наследников никого, и одинокой. Ну, мадама, может, была какая, а Васеньке не капиталы его нужны, а первое бы время поддержаться, на инженера хотел учиться, на электрического. В Москве еще учился, на войну пошел. А тут чужая сторона, а свой-то человек, такой могущественный, на что уж лучше. Вот Катечка все и говорила. Кончатся все мытарства наши, и я все думала. За все нам беды награду Господь пошлет. Ну и получили мы награду. Ждем от Васеньки письма, и визу нам обещался выправить. Приходит нам письмо с ихней маркой басая дама по полю идет, просто я в одной рубашке, с корзиночкой будто сеет. Я еще посмеялась, и ж говорю, чисто с постели соскочила. А Катечка моя, ах! У меня руки затряслись. Вижу, расстроилась она, губка у ней дрожит. Большое письмо написал. Долго она читала, все ахала. Уж потом она мне сказала, разобралась я. И что же оказывается? Вечер только Васенька у дяденьки побыл, Убежал. А вот сладко так показалось. И написал нам так. Ноги его больше там не будет. У такого, как он его назвал-то, у дубатол, что ли? Ну, упрямые такие вот бывают. Что им не говори, чего не случись, они все свое долбит и долбит в одно. Да, дубатол-то. Это еще туда-сюда. А он живой-то сквалыга. Хуже чего нельзя. А вон книжки все прочитал до потолка. Вот уж я всего повидал-то, людей всяких, какие неверные бывают, образованные еще, барня И вспомнить стыдно. Хоть бы того артиста взять, в Крыму, дачи-то отымал. А какой будто знаменитый. Да что? Такие люди неверные пошли, какие-то перевертени. Сегодня он будто человек человеком, а завтра в от него отмахиваются. Так вот и с дяденькой такая незалада вышла. А вот что вышло. Это уж после Васенька нам сказал. Забыть все никак не мог, как его дяденька приветил. Разыскал он его в Париже этом. Ну, известный он там. Консули наши его знали, адресок сказали. Ну, разыскал его. Хорошая, говорит, квартира. Цельный этаж квартира. И лакеи у него, французы все, господами одеты». Он ему сперва письмецо послал, воспитанный ведь Васенька. Так и так. До Парижа добился, повидаться бы как, когда ему можно побывать. От него бумажка пришла, скорая телеграмма. Приходить после девяти вечерком. Он его и примет для разговору. Ну что же, у каждого свои порядки. Особо обидного тут нет. Ну, приходит. А одет он сами, знаете, бар, никак. После таких мытарств. Да еще на том острову, На корчиках лес голыми руками спихивал с горы и оборвался, ветром подбит, сапоги по пуду, на гвоздях, английские сапоги на нем. Ходить, говорит, по мостовой страшно, гремят-то больно, руки до крови сажены, с бревен тех себя стыдно. Пиджак зеленый, военный, англицкий тоже, брюки в дырьях, а на шинельку и смотреть, говорит, страшно. Ихние городовые два раза задерживали, по документам сверялись, из какого он звания, не бродяжный ли а лестница там в коврах вся, в зеркальцах, и стыдно себя, в зеркальцах-то чисто он пропащий какой, в чужое место забрался. Его лакей француз сразу и не впустил, докладываться пошел, а карточки у Васеньки нет, рекомендаций. Ну, его он за французскую попрошайку и принял. Васенька по-ихнему чисто может сказать, лучше другого француза может, высокого воспитания, и с англичанами говорить умел. За дверью его оставил Лакейта. Дяденька и высунул голову из двери. Оглядел так осмотрительно, с опаской, переспросил. «Вы кто же такой ко мне? Вправду Ковров вы. А как вашего папашу зовут?» «Вон какой опасливый человек!» «Ну, правда, мальчиком его раз видал. А тут офицер военный, росту высокого и одежда такая не по месту. Да, — говорит, — я полковник Ковров. Так и так». И как папеньку звать сказал, а тот ему не верит словно. «Полковник», — говорит, — «молодой вы такой и полковник», — приглядывается сам. «Да, будто похожи вы на Никашу. Милости просим, войдите». Ничего, обошелся, подивился даже, хорошо говорить умеете. Очень чисто французы так говорят. Удивился очень, какой обдерганный. И по-нашему стали говорить, лакеи, чтоб не поняли. Старик сам начал, совестно ему стал, что ли, чего еще подумают. А такое богатство, зеркала, ковры бархатные, ступить страшно. Ну, в кабинет его посадил, чаю им подали с печеньями. А Васенька и не обедал, денег-то у него в обрез. Булочку только пожевал на ходу, еще не огляделся. И везде, говорит, картины. Портреты всякие, книги до потолка, и статуи всякие, и тумбы белые, чисто музеи. Велел дяденька по рюмке модерцы им подать, со свиданницем, и велел все рассказывать, что было. Долго ему Васенька говорил, а на тарелочке, говорит, четыре сухарика только было, брать-то словно и неудобно, да еще дяденька сам ему один сухарик положил, «Кушай, — говорит эти сухарики из самой лучшей кондитерской из чистого масла а васенька то думал вот его дяденька обласкает пожить у себя оставит хоромы то такие а он ему так готов тебе помочь до места пока триста франков на месяц могу тебе судить теперь времена тяжелые трудно жить и задежи чего могу дать вот пальтицо у меня драповые есть и велел лакею принести показать и полсапожки со шляпой. Васенька тут и понял. Скупой, дяденька его. Сквалыга вовсе. Другой рюмки и модерцы не предложил. А с лица, говорит, неприятный такой, жирный. Губу все отдувал, брезговал, словно им. Ну и это бы ничего. Первое бы время поддержаться, на инженера добиваться. И обидно, понятно было. Старую одежу ему дает, от капиталов Не обижать, чтобы пальто, Васенька примерил. Широковато, маленько, да ничего, теплей так. И шляпу ему дяденька пожертвовал котелком, тоже великовато, на глаза падает. Сказал, бумажки ты подсунь, как раз и будет. А шляпа эта из самого первого магазина, только первые люди покупают. А пол сапожки узки, нога -то у него размятая, с ходьбы с такой, до портянки, натерлись, бились. «А все-таки возьми полсапожки», — сказал. «Сапожник сколько-нибудь додаст, а тебе все барыш». Велел Лакею завертывать. И завтракать велел, приходить по воскресеньям. А Лакей тут с докладом подошел, сказал. «Готова ванная». А Васенька-то думал, для него это дяденька велел. «А то самому дяденьке купаться». Сказал Лакею. «Хорошо, больше ничего». А Васенька три месяца не мылся с грязи весь обчесался. Ну, вое бы ничего, другие и такого не имеют. Про родного человека говорю. Все расспросил, как братец Никаша помер, как все ограбили, сколько раз ранило, про все поинтересовался. А потом и спрашивает Васеньку, сурьезно так, лоб наморщил. А ты, милый мой, за что с большевиками сражался, за какое управление? Стал ему говорить. Не за управление, а за Россию нашу, а тот, за какую Россию. А Васенька все уж разглядел, понял. В кабинете у дяденьки Энти все. А вот какие с бомбами-то ходили, социалисты, барыня. Все карточки их навешаны, редками, а то и подписаны, вон что. Чисто говорит, музей страшный, самые страшные даже там. Он и спросил дяденьку про одного. Вы что же, знакомы были с этим человеком? Бон бы кидал, а тот ему важно так. А как же? Это мой друг был. Иж на карточке так и расписался моему дорогому другу. Так и ошпарил Васеньку. И друзей этих у него, полны стены. Он будто ихнему делу помогал, денежки им давал. Ну, сквалыга много-то не давал, а так. Сотню-другую может и отдирать от себя, а они ему карточки носили для украшения. А это он, Васенька, нам потом рассказывал. На царя обиделся будто. Какую-то книжку написал, а ее не дозволили читать, он и обиделся. И уехал вот в заграницу. А на уголь-то не обиделся. Денежки свои требовал. И с ему текло. а скряга. Васенька говорил, жили с папенькой у него, так он их все курицей кормил. Курицу на три дня разогревали, они уж в ресторан обедать ходить стали. Вспомнил про дяденьку, какой скупой. Так вот, все друзья его были. Васеньке неприятно, а тот чисто Давай ему все показывать, и карточки, и книжки всякие, и все нахваливал, как хорошо-то сделали, царя сместили. Только вот дураки напортили, помешали, большевики вот и навалились. Васеньке бы смолчать хуже терпел, да и старик-то вздорный, а может и от обиды денег ему не посылают. Смолчать бы лучше, такого дубатола словом не выбилишь. А он душой, телом поразбился, да голодный-то, да ласки не увидал. Он, дяденький, и выговорил, не стерпел. Я по их сказать не умею, мудрею сказал, а так будто. Вы страху не видали, жили спокойно и теперь хорошо живете. И вам папаша денежки посылал а вы этим врагам помогали. Все переменить, чтобы... Ну и радуйтесь, все переменили. А мы головы клали, чтобы дело поправить. И сколько нас полегло, молодых! Жизни мы не видали, коллеги, теперь. А вы еще спрашиваете, за какую Россию воевали. Одна у нас она. Не видали вы ничего. Ну вот, на меня смотрите. А у него рана на ране, рваный, истерзанный, руки побиты, хороших сапог нет, и как на жулика на него глядят, в квартиру пустить боятся. Он ему на чистоту и выложил. Дяденька так и заполошился. Слово сказать не мог, только как ка ка ка ка ка запнулся. А Васенька разошелся, не унять. В прихожую выбег, шинельку свой схватил, а лакей к двери кинулся, не пускает. По-нашему они кричали, лакею-то не понять, перепугался. Тот лакей отшвырнул, сильный он ведь, выругался по-ихнему, а дяденька за ним, постой, погоди. А лакей в Васеньку вцепился. Такой скандал. Васенька его саданнул как надо. Он и по-аглицки умеет, и по-ихнему умеет, очень воспитанный. Ругнул его так. И дяденька приказал лакею не встреваться. Стал говорить, нечего серчать, возьми и шляпу. А тот, понятно, расстроился. Все-то разворотил, припомнил, чего ему выпало на долю. Сердце не мог сдержать. Лакею вашему подарите. От вас ничего не надо. Такое от вас наследство получили, довольно с нас. А старик тоже раскипятился, кулаками замахал. Так, ты, говорит, за наследством ко мне явился. Не разобрал в горячке, обиделся, что не новое пальто. Мало тебе на месяц положил, а я, может, пощупать тебя хотел. Чего сказал-то, не постеснялся, а тот сердце-то разошлось. Довольно с меня пощупали и ушел. Старик ему на другой день триста франков прислал, а тот ему ту же минуту назад деньги ни слова не написал. Старик к нему прикатил, давай мириться, да и наскочил на камень. Васенька к нему вышел на лестницу, к себе не впустил, упрямый тоже, только и сказал «Идите к вашим друзьям, а обо мне прошу не беспокойтесь, не пропаду без вас». Дверь перед носом и захлопнул. Тем дело у них и кончилось. Уж он в американский банк поступил, знакомого инженера встретил, у папеньки на углю служил, он его и устроил. Прислал Васенька нам денег и визу обещал выправить. Так и расстроилась. И Катечка все-то говорила, у дяденьки отдохнем на теплом море. Вот мы и отдохнули. Да что дальше-то вышла, барыня?